3 канал талантов точки B B1 B2. Человек с седьмым арканом обладает широким спектром врождённых способностей, но его главный дар – это неудержимая внутренняя тяга к движению, развитию и преодолению. Он словно создан для того, чтобы покорять новые вершины, идти вперёд, несмотря ни на что, и не останавливаться, пока цель не будет достигнута. Этот человек – прирождённый стратег, обладающий острым умом и способностью молниеносно ориентироваться в любой ситуации. Он не теряется в хаосе. Наоборот, он интуитивно выстраивает порядок там, где другие видят тупик. Его мышление быстрое, точное, прагматичное. Решения приходят быстро и, как правило, оказываются верными. Он словно чувствует направление раньше, чем оно становится очевидным. Сила этого человека не только в уме. Его тело часто также выносливо, как и дух. Он обладает физической активностью, внутренней выправкой и энергетическим напором который может сдвигать горы, но все это подчинено не импульсу, а железной воле». Он умеет управлять собой, контролировать эмоции, распределять силы и следовать выбранному курсу с поразительным упорством. Он настоящий лидер, которому не нужно доказывать своё право вести. За ним идут, потому что он излучает уверенность, решительность и чёткое понимание пути. Там, где другие теряются или медлят, он прокладывает маршрут и превращает даже хаотичные обстоятельства в ресурс. Препятствия для него не блоки, а ступени роста — Чем сложнее вызов, тем больше мотивации проявить свои качества. Его естественная стихия — действие, движение, преодоление. Его фундамент — самоконтроль. Его путь — это путь воина не по агрессии, а по силе духа и выверенной точности решений. И его победы — это не случайности, а закономерный итог внутренней дисциплины, зрелой воли и глубокой веры в свою способность управлять собственной судьбой. Таланты по седьмому аркану. Первое — быстрое принятие решений в сложных условиях. Второе — аналитический и острый ум. Третье — умение видеть цели не теряться в деталях. Четвёртое — стратегическое планирование и логическое мышление. Пятое – ориентирование в хаосе, умение наводить порядок. Шестое – прирожденное лидерство и умение вести за собой. Седьмое – навык четкого распределения ролей в команде. Восьмое – высокий уровень ответственности и самоорганизации. Девятое – способность вдохновлять и держать фокус и мобилизовывать людей в кризисе. Десятое – твердость в принятии решений без страха осуждения. Одиннадцатое – физическое выносливости и сила. Двенадцатая — природная собранность и внутренняя дисциплина. Тринадцатая — мощный волевой потенциал. «Не сдамся, пока не сделаю». 14. способность к самоконтролю даже под давлением. 15. сила выдержки, особенно в соревнованиях, кризисах, борьбе. 16. умение эффективно действовать в условиях ограничений. 17. навык организации процессов от команды до систем. 18. мастерство в логистике, управлении, администрировании. 19. стремление к постоянному улучшению и росту через преодоление. 20. -е. Управление временем, ресурсами и пространством. Быстро, четко, точно.